Глава 33. Светлана. Сижу за столиком в кафе, потягиваю кофе и смотрю в окно. На улице плавно течет жизнь. Куда-то едут машины, спешат люди. Невольно улыбаюсь и зависаю где-то в своих мыслях. «Прости, я опоздала немного», — вздрагиваю от того, что холодные губы подруги касаются щеки. «В салоне задержали». Полина шумно выдыхает и плюхается на стол напротив. «Ничего», — мягко улыбаюсь, рассматривая ее. «Я сама недавно подошла. А Алла где?» «Она не сможет прийти», — отмахивается Поле и выразительно закатывает глаза. «Дела там какие-то». «Ясно. Ну ладно. Не то чтобы я очень расстраиваюсь. Увидеться, конечно, хотелось, но с Алой мы в последнее время сильно отдалились». Нас буквально раскидало по разным берегам. Странно как-то это все, и немного грустно. Но испортить мое настроение сегодня просто нереально. Полина заказывает чай и пирожное. Сладкоежка она жуткая. «Цвет, ты чего такая?» Она загадочно усмехается. «Рассказывай!» «Какая такая?» Отвожу глаза и прячу улыбку в чашке с кофе. «Тияющая!» Поля крутит пальцем в воздухе. «Это твой хоккеист, да?» «Да. Просто соглашаюсь. К чему скрывать очевидное?» «У нас все хорошо. Просто замечательно». «И слава Богу!» Она накрывает мою руку своей и не сильно сжимает. «Я рада за вас». Чувствую, что Полина говорит искренне, и внутри становится тепло от ее слов. «Спасибо!» Смотрим глаза. Без слов понимаю друг друга. Все-таки столько лет дружбы. А у тебя как на личном? Нетерпеливо ерзаю на стуле. Тысячу лет не болтали. Никак. Отмахивается Полина небрежно. Ну их, все мунаки Ну уж не все. Расплываюсь в улыбке. Вот Алексей, например. Очень интересный экземпляр. Им бы пообщаться в неформальной обстановке. «Может, и получилось бы что-то». «Все!» — неприятно морщится она. «Он даже твой идеальный Сережа оказался мудаком». «Сложно спорить, но все же». «Он не мой», — поджимаю губы. «Даже чисто теоретически не хочется представлять его рядом». «И слава богу!» «А вот так вышла бы замуж, и что?» От одной мысли, что все могло сложиться по-другому, становится дурно. Все же сердце не обмануть. И не говори, Бог отвел. Магия! Полина разводит руки в стороны. Любовь! Расплываясь в счастливой улыбки. Ой, Светка, заканчивай! Вздыхает Полина и отправляет в рот ложку с пирожным. Аж зубы сводят от твоего счастья. Это у тебя от сладкого, смеюсь я. Кстати, мы с Сашей на хоккей собирались. Там его бывшая команда играет. все же решаюсь на маленькую хитрость хочешь с нами заодно и познакомитесь да ну что я там забыла поле отпивает из чашки отворачивается к окну что ты и захандрила? ты когда нибудь была на хоккейном матче конечно нет я не про это ничего ты не понимаешь качаю головой строжью вспоминая матчи и свои ощущения от каждого столько адреналина А какие хоккеисты, м, м м как на подбор. Знаешь, на что надавить, хмыкает подруга и улыбается. Кажется, все-таки попала на крючок. А то, не первый год замужем, подмигиваю ей, напоминая о нашей многолетней дружбе. Знаем друг друга, как облупленных. Путь вместе съели. Ладно, уговорила, сдается Полина и загорается интересом. Когда и куда? Достаю из сумки билеты и протягиваю ей. Вот, смотри, пригласительный. Здесь все написано. Спасибо. Телефон презренно зрачивает, извещая входящем сообщении. Смотрю на экран. Сашка. К выписке готов. Можешь приезжать. Улыбаюсь и быстро пишу ответ. Еду. Полин, прости, мне надо бежать. Виновата, пожимаю плечами. Саша выписывают, надо забрать. «Да беги уже! Буду толстеть одна!» Горестно вздыхает она и отправляет в рот еще одну ложку. «До встречи!» Целую ее в щеку и торопливо сбегаю из кафе. Благо пробок пока нет и до больницы долетаю за полчаса. Паркуюсь ближе ко входу, так, чтобы удобнее было Саше садиться, и захожу в здание, а потом и в кабинет заведующего отделением. Алексей в подробностях мне рассказывает о Сашиных успехах и достижениях. Показывает снимки и анализы. Обсуждаем динамику улучшений и вместе составляем план дальнейшей реабилитации и лечения. Решено попробовать добавить бассейн. Может пойти на пользу. Ну все, светлячок. Алексей улыбается и протягивает мне карту назначений. Забирай своего пациента, как и обещал, целости и сохранности. А это тебе. Достаю из сумки билет на хоккей. Надеюсь, я поступаю правильно. Да простят они меня оба. Это что, взятка?» Подозрительно причуривается Алексей и усмехается. «Это тебе мое спасибо, которое хоть и не булькает, но поднимает настроение». «Ничего себе!» «А, Саша же хоккеист!» «Тогда все понятно», — усмехается он. «Ты придешь?» — с надеждой уточняю. «Будет интересно!» «Разве я могу тебе отказать?» Снисходительно хмыкает Алексей, притягивая меня к себе и заключает медвежье объятия. «Пойдем, что ли, провожу вас!» Завершаем все формальности и выходим из здания. Алексей помогает Саше разместиться в машине. «Все, давайте, ребят, удачи вам!» «Леш, спасибо тебе! Что бы мы без тебя делали?» Саша протягивает руку, а Алексей ее пожимает. «С такой женой, как Светлячок, я уверен, не пропал бы!» Смеется Косолапов и подмигивает мне. «Вы дураки!» Улыбаюсь и сажусь за роль. Это его женой неприятно резануло слух. Но сейчас совсем не до разборок. Отмахиваюсь от дурацких мыслей. В конце концов, штамп в паспорте. Ничего не значит. Вот встанет Саша на ноги, тогда и поговорим об этом. Хотя кого я обманываю? «Все нормально?» кратчево интересуется Саша. «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Руль сжимаешь сильно». Перевожу взгляд на свои руки. «И правда. Что это я себя накручиваю?» «Хватит. Пусть будет, как будет. Главное, мы вместе и любим друг друга».